«А где твоя собака?» — спросил я. «В доме чужой она. Не она, а он меланхолично поправил меня мир. Пес. В смысле, не сука, а кабель. Скоро придет, принесет мне сигареты, и я прекращу тебя грабить. Ну, что ты так смотришь?» «Нет у меня никакой собаки. Просто Арсению часто снит, что он черный пес. И мне часто снит, что он черный пес». И некоторым другим людям, судя по всему, он и есть черный пес. Шалка на его никогда не прощается, было бы смешно. «Да уж, обхохочешься, сердито», — сказал я. Мне вдруг стало ясно, что она меня разыгрывает. «Все эти магические сновидения, злые пражские колдуны, кто-то и оборотень, прости, Господи, хреновин какая то но так сразу не отмахнешься». На дурость, не спишешь, как ни крути, а попал в этот дом довольно причудливым способом, мягко так говоря. Ладно, решил я. Что случилось, то действительно случилось. Это будем считать правдивой частью истории, а все остальное пусть будет обычным кухонным трепом. Неважно, как он там обстоит на самом деле, главное, что мне так проще. Я на тебя вывалила слишком много информации. Печально, — сказала Мира. давно бы надо было остановиться, прости. — Да ладно, — вздохнул я, — переживу. Больше не буду тебя грузить. Пойду лучше поработаю. Потом вернется Арсений, мы вызовем тебе такси. Я бы прямо сейчас вызвал, но не люблю оставаться дома одна, особенно когда рисую, особенно ночью. Мне надо, чтобы в соседней комнате дышал что-то живое и теплое, а то крыша едет. Посидишь в гостиной, а ты не против?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 Впрочем, у меня хватило сил проводить хозяйку дома вполне злострастным взором и достать из кармана книжку Цаплина, которая злонамеренно впила мне в бедро дескнят Ленивой. «Давай, давай, читай меня, но, ну. «Ну и чего ты ревешь?» — спросила фея. «Потому что все зако кого, за зако -о, окончилось Золушка зарыдала так бурно, что едва могла выговорить. «Уж тем более слушать».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 «Умеешь ты, Мариночка, гостей развлекать?» А Женский ответил, «Пусть поспит человек. Жалко будет, я его и так загрузила». Я понял, что Арсений вернулся. Я стал быть свободен от обязанности дышать в соседней комнате. Можно вызывать такси и в отель. Даже нужно, не делая это, спать в гостях почти незнакомых людей». Но даже открывать глаза поленился о том, чтобы выбираться из-под теплого пледа и думать не хотелось. «Сейчас!» — обещал я себе. «Сейчас! Сейчас! Еще! Минуточку!» И убаюканный собственными посулами снова заснул. А когда проснулся, за окном уже серели пасмурные предрассветные сумерки, и откуда-то издалека раздавался звонкий голос мира. «Лет красный настало, она почти кричала. «Соловьи поют в садах, нагуляв за зиму сало Сидят дятан в дубах!» И она ненадолго умолкла. Я перевел дух, но тут мир снова завопил. Раздобрел Федул за лето на хозяйском нахарчу, Бить волков, стрелять дуплетом, все Федулу по плечу, И одна лишь удручает после сексу, погодя, Поразмыслит и не знает, как пострать на ведьмедя. Чем дольше ее слушал, тем менее правдоподобными казались воспоминания о минувшем вечере. Заснули в одном месте, проснулись в другом. Крутое мистическое переживание. Ага. Как же. Встали, как люди, оделись, пошли и пришли. Ножками. Топ, топ, топ. Малыш, что я этого не помню? В Первый раз, что ли? Какой с меня спрос? Не вижу причин, чему. Ну ладно. Почему бы эксцентричный художнику не побаловаться гипнозом?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 Когда-то давно один мой приятель, вот так же без предупреждения, бухнул мне ЛСД в кофе. Не поскупился, щедрая душа, прозелит хрен, и я потом двое суток был перепуган в осмерть. Но совершенно счастлив, думал, вот оно, мир наконец-то открыл мне свое подлинное магическое лицо, и теперь так будет всегда вспоминать противно.